Глава 6. Консульство Российской Федерации. Центральный район Фритауна. 17 марта. 4.05. Я вздрогнул. Но от нелепых, а с учетом акцента еще и смешных, угроз глобаловских парней. В том, что это были они, я не сомневался. Вздрогнул я от шума за спиной. Тело в багажнике дернулось, послышался слабый удар. Потом еще и еще. Каждый раз сильнее.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 Наскоро собрал пожетки, рассыпавшиеся из-под сумка, а заодно нашел простенькую кнопочную Нокию, вероятно, потерянную пассажиром из багажника, и, шарахаясь, побежал в дом. Весь первый этаж в решетках, парадная дверь изнутри, дополнительно бешена цепями на массивных латунных ручках. Держать за перила и, почти задыхаясь, вбежал на второй и бросился в комнату с балконом, выходившим на какую-то площадь.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 а потом уже смелее стал разглядывать площадь, сдерживая рвущийся наружу мат. Несколько витиеватых чугунных фонарей, бликующих на брусчатке. Слева под углом — линия кафе с перевернутыми столиками. Справа — разбитые витрины магазинов и болтающийся на проводе неоновый крест аптеки. И люди. Если, конечно, в них осталось хоть что-то человеческое. Темные силуэты, С опущенными руками и неестественно вывернутыми шеями бродили за окном. Я насчитал больше двадцати штук, рассредоточенных по площади плюс-минус 5 пяти метрах, с одинаковым интервалом. Короткие шаги, словно старческие. Движения дерганные, потерянные. Какая-то осмысленность и реакция появлялась только на шум. То крест скрипнет на проводе, то битое стекло выпадет из рамы, моментально, как по команде смирно, встряхивались тела. но, не имея продолжения, возвращались в прошлое состояние. Справа, на самой границе обзора, благо, что прямо под фонарем, я разглядел три тела на карачках, нависших на четвертом. Я даже потер глаза, опасаясь, что сотрясение творит со мной жуткие штуки. Но других вариантов оценки происходящего мозг не подкинул. Троица склонилась не просто так, а с конкретной целью. Они жрали. К ним было сунулся один из потеряшек. но не успел подойти на три метра, как те моментально оторвались от трапезы, развернулись на него и оскалили зубы. Меня чуть не вырвало, когда ближайший в ближайший момент Рыка выронил за рта шматок мяса, свисающий на нем кожей. «Бля! На эту площадь я не полезу. Пусть за спиной хоть тысяча глобалов, лучше к ним, а вот сразу не убьют. Меня будто парализовало. Я даже отвести взгляд не смог».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 Люк действительно был, и на мое счастье, современный, из композитных материалов, а не чугунный, с неподъемным для меня сейчас весом. И я даже смотрел на него и мог потрогать, вот только заднее колесо Мерса стояло аккуратно на краю, на морде выгравированного льва, закрывая не только часть герба Сьерра Леоне, но и мой путь к спасению. В следующую минуту меня трясло, я будто в тумане метался, психовал и матерился, но голова не соображает, зато руки делают.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 Но уже всерьез намеревался пусть не дать победный бой глобалам, но хоть жизнь продать подороже. А потом я вспомнил про домкрат в багажнике, откуда я уже подрезал аптечку. И уже через пару минут, аккурат в момент, когда ворота, проталкиваемые хаммером с грохотом распахнулись, я стоял на скобах, заменявших лестницу в канализационной шахте, и пытался банкой тушенки сбить домкрат. Получилось неожиданно сразу. и когда колесо понеслось мне на голову, я отдернулся, больная рука подвела, а нога соскользнула с ржавой железки, и я полетел в темноту. Боли не было. Точнее, какой-то новой или сверхострой. Свалился в кучу мусора из и, видимо, от того мягких пальмовых листьев. Пока глаза привыкали к темноте, прислушался к движухе над головой. Машина накренилась, Когда колесо провалилось в люк и частично заблокировало проход, перекрыв почти весь свет со звуком, там шел бой, причем полили от души, либо познакомившись с моим другом с багажника, либо вообще собрав на звук полокруги. Я пожелал удачу зомбакам и, трогая прохладные трубы, идущие вдоль стены, побрел в сторону едва видимого светлого пятна. Найденный телефон работал — и в нем даже нашелся фонарик, вот только сигнал сюда не проходил. Как только выберусь, наберу Ксюхе. Надо бы прояснить ситуацию по глобалам, а пока бежать, как можно быстрее и желательно в сторону колледжа». Тонкий ручеек вонючей жижи тек по центру тоннеля. Но я, даже идя по бортику, старался высоко поднимать ноги, так как слышал шуршание крыс, а парочка сверкнула бусинками глаз в свете фонарика. Пахло странно, Не дерьмом, тем самым которое не тонет, а скорее гнилью. Запах тухлых листьев смешивался с остатками еды, забытыми в мусорном ведре на все выходные во время поездки на дачу. А еще пахло кровью. Когда проходил перед неприметным ответвлением, теплый порыв воздуха чуть не придавил тяжестью этого запаха. Я шарахнулся от проема, и в отличие от типовых героев всех фильмов ужасов,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 и, обдав меня гнилыми слюнями, свалилась с лестницы, исчезнув из луча света. Оглушенный выстрелами, я не только не слышал ее, но и не видел, быстро перезарядил магазин и, подложив руку с фонариком под рукоять пистолета, медленно пошел вниз. Надо добить. Не ради научного интереса и не в угоду фильмам ужасов. Просто не хочу оставлять подранка за спиной, когда буду одной рукой карабкаться по скобам. Нашел пятна черное и густой, будто машинное масло крови, чуть не поскользнулся на гильзе, потом еще кровь и несколько сломанных костей на краю гнезда, место падения монстра. И все. Ни тела, ни кровавого следа, уводящего в одну из труб. Будто тут никого и не было. Тварь прыгнула сверху, полоснув когтями по воротнику бронежилета и отбросив меня в кучу листьев.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 Ядерная смесь ужаса, адреналина и жажды жизни. А еще какой-то межвидовой обиды. Я же человек. Высшая ступень эволюции, а ты вообще не должен существовать в природе. Не бывает таких. Меня так в школе учили. Еще вроде учили, что хищник в логове один. Остальные боятся. Так что я дал себе пару минут успокоиться, дождался, пока перестанут трястись руки и перезарядил все магазины. Выберусь отсюда... «Надо будет ствол помощнее достать, и с магазином побольше, но ТТ не выкину, приберегу на удачу. Пусть останавливающее действие у него спорное, зато проникающее отработало на ура». Выбрался из трубы, когда понял, что уже просто нечем дышать. Ручеек помоев, холодивший спину, едва ли уступал в воне трупу, перекрывшему выход.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 На спине прилипли замызганные до неузнаваемости остатки обычной майки-алкоголички, а но на ногах такие же грязные шорты. Ни шерсти, никаких либо наростов или язв на черной коже не было, сплошные мышцы, как у спортсмена на сушке. С пропорциями тела было что-то не так. Когтистые руки казались длиннее или ноги короче. Но явно именно это строение и помогало ему скакать на четвереньках.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 Занавески всколыхнулись, силуэт мелькнул. Но никакой агрессии не было. Обычные, похоже, люди, которые боялись меня больше, чем я их. Короткими перебежками от угла до угла двинулся вперед, каждый раз замирая и изучая обстановку. В паре домов от перекрестка остановился совсем ненадолго, просто сполз по стене и не смог встать. Плечо уже не ныло, а пульсировало и вопило, будто утыканное раскаленными иглами, и мешало просто закрыть глаза и уснуть. Но в вязкое состояние полудремы я все же вошел. Выключился буквально на секунду. Так бывает, когда долго едешь за рулем, а тебя рубит. Ты держишься, держишься, а потом оказывается, что все твои потуги — это уже сон, и выныриваешь в страхе. Вот и сейчас меня повело, привиделось, что сестра шепчет на ухо «Закрой глаза! Отдохни!» Только вот шепот был какой-то странный, глухой и далекий. Вынырнул я от удара. Что-то мягкое прилетело по голове. Я вздрогнул и увидел перед собой детский мячик. Обычный резиновый мячик в красно-зеленую полоску отскочил от меня и катился по улице. Я посмотрел наверх.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 вспоминая строгую маму в моменты моего дебоширства. Согревающий солнечный свет, вода и энергетический батончик из запаса в Лехе слегка меня взбодрили. Я поднялся, размялся, разгоняя кровь и стряхивая усталость, и двинулся дальше. Где-то вдалеке послышался шум автомобиля, затем пронеслось пара мопедов, мелькнули пара бегущих человек на соседней улице. Город, похоже, просыпался. Это радовало.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 Худые чумазые аборигены все, как на подбор, нарядились в модные бренды, точнее, паленые Дольче Габаны, Армани, Хьюго Босс. Даже слепой бы заметил огромные логотипы, половина которых была написана с ошибками. Но улыбаться не хотелось. В кавычках «модные» парни не улыбались, а наоборот, стали верещать, суетиться и криво целиться в меня из калашей, выглядящих в их тощих руках совершенно нелепо, как и явно великие им на пару размеров футболки и кофты. Оружия у меня на виду не было. Я улыбался, пытался изобразить жестами, что дружелюбен, тыкал пальцем в надпись «Пресс» на бронике, просто поднял руки, но модные сполошились, как стая ворон. Один, самый шустрый, даже выстрелил, садив пулю в асфальт сантиметров в от моего ботинка. Сам не поверил, что так метко меня припугнул, что начал трясти автоматом и радостно прыгать перед остальными.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 Да пошел ты! Да ксюхи доходило медленно. Да еще она так сладко и заразительно зевнула, но потом как прорвала. Космос, это ты! Ты живой? Ща-ща-ща, не отключайся, отслежу тебя. Жду. Я все-таки зевну. Если отрублю, кинь денег на этот номер. Да, сек. В трубке послышалась какая-то возня. Явный стук удара коленкой о край кровати. Ругань, потом шум проснувшегося ноутбука и стук ударов по клавишам. Все, я готова. Живой. И, пожалуй, это главное сейчас. Ну, это ненадолго. Ксюха хихитнула как-то нервно, а потом разрыдалась. Прости меня!